81. Доктор Принстон удовлетворённо потирал руки. На этой неделе к нему поступило много тяжелораненых солдат, но ему было хорошо не от того, что солдаты устадали, а из-за того, что будет много работы. Это хорошо для компании, филиал которой он возглавлял, а всё, что хорошо для компании, хорошо и для него. Доктор работал на одной из фармакологических корпораций, имевших в своём составе несколько больниц различного профиля. Одной из таких больниц занималось замещением и протезированием конечностей и потерянных в результате несчастных случаев. Несколько филиалов этой больницы заключили договор с торговой федерацией на лечение их солдат. Одним из таких филиалов был госпиталь доктора Принстоуна. Другое дело, что не всем раненым было по карману лечение, но прибыль нужно было извлекать откуда только можно, и он не собирался упускать ни одного шанса. В кабинет вошёл помощник Дида Энсон. «Доктор Принстоун, не желаете взглянуть на новую партию прибывших? Сколько их?» «Всего по нашему профилю поступило более двух тысяч клиентов. Три сотни находятся в нашем госпитале. Остальных развезли по другим отделениям». «Как много?» «Что ж, пойдем посмотрим». «Вот планшет, доктор, на нем вся информация по поступившим пациентам, находящимся у нас». «Спасибо, Дида». «Кстати, они все платежеспособны». «Да, доктор, в той или иной степени». «Понимаю». Пара в белых халатах двигалась вдоль длинных ледовых коек, на которых лежали раненные. Большинство из них были тяжёлыми, без рук или ног, но здесь не было пациентов с тяжёлыми огнестрельными ранениями, такими доктором Принстоном не занимался. Такими занимались другие больницы. Иногда доктор останавливался и интересовался состоянием дел больного. Он набирал цифру интересующей койки на планшете и получал всю необходимую информацию, включая досумы на банковском счёте, который его собственный, говоря, интересовал их в первую очередь. "Ух ты, какой тяжёлый случай", сказал доктор, остановившись возле Ранинова. "Утова сосуд стали ноги, и одно запястье. Вы уверены, что он потяже способен при таких ранениях?" "Уверен, доктор. Давайте посмотрим". И доктор вёл планшет с цифрой 290. "Надо же всего полгода в армии, а сумма как у полуторалетнего. Он что, фикстер или как там они у федералов называются? Черепасар? Но не похоже, что он один из них. Если хотите, я могу разузнать подробности". Не стоит, Дида. К чему нам лишняя информация? Меньше знаешь лучше спишь. Ну что, это всё? Да, доктор, всё, что в этом корпусе. Хорошо. Готовьте необходимое чувство ванн и померьте того, как они будут приходить в себя, будем заниматься их лечением. Хорошо, доктор. Вы вытяс смотрите остальных. Пожалуй, нет. Я тебе доверяю. Спасибо, доктор. Макс у Брюстера оказалось, что он дома и бегает за бумажным змеем, который вы ему подарил на пятилетие один из знакочительных родственников. Змей был большой, парил высоко в небе и вырвался из рук при сильных порывах ветра. Но вот змей вырвался из слабеньких рук, отправившись в самостоятельный полёт. Макс открыл глаза. Первое, что он увидел, это яркий свет, а в нос ударил специфический больничный запах дезинфекции. Потом тяжёлой волной накатили воспоминания обо всём произошедшем с ним, о том, как он не мог сдвинуться с места, когда лавина взрыва унеслась прямо на него, прямо как в том сне, но только с одной стороны, а не вокруг него. о том, как прямо на него словно в замедленном произведении падала бомба, о том, как жарким сырым ударной волной его подняло в воздух, и на этом воспоминании случившимся обрывались. Думать о том, что с ним случилось, не хотелось. Болели ноги, но что-то подсказывало ему, что это фантомные боли. Но сейчас ему было всё равно, есть они или их нет. Как себя чувствуете, больной? Макс не сразу понял, что обращаются именно к нему. Повернув голову, он увидел рядом с собой двух человек в белых халатах. Вы меня слышите? Больной снова спасил один из них, тот, что был постарше. Да. Я ли разлипываю губы, ответил Макс. Во рту было сухо и противно на вкус. Отлично. Меня зовут доктор Принстоун, а это мой заместитель доктор Энсон. Так как вы себя чувствуете? Хреново, док. Значит, нормально, улыбнулся Принстоун. Он почему-то лично хотел побеседовать с этим больным, заработавшим за короткий срок столько денег, будто общение с ним принесет и ему какую-то удачу. Что со мной случилось? Вам оторвало ноги и правую кисть руки. Хотя с этим загвоздка, подумал доктор Принстоун, изучив отчет санитаров. В нем говорилось, что руки были перетянуты специальным жгутом. Что бы это значило? Ну да ладно, меньше знаешь, лучше спишь. Странно. Макс попытался поднять руку, чтобы посмотреть, но сил не хватало. Во сне ничего про руку не было. В каком сне, не понял доктор? Да это я так. Так что вы хотели, док? Нужно начинать ваше лечение. Так начинайте. Не всё так просто, сказал принц, то он существует три методики, и требуется ваш выбор, таковы правила. Что ещё за методики? В первом случае мы просто лечим ваши раны, и вы гарантированно отправляетесь домой. Во втором случае мы делаем вам биомеханический протез, с которым вы также едете домой. Здесь есть свои преимущества: модели протезов можно менять. А третий мы отращиваем вам новые ноги. Костную ткань растить слишком долго и дорого, вы не потянете. Кость мы заменили композитным материалом, практически ничем не отличающимся от натуральной кости ни по массе, ни по свойствам. Может даже чуть более крепким, чем натуральная. А в чём подвох? Подвох в том, что после ислечения по заключению медицинской комиссии вы можете снова встать в строй и дослужить до окончания контракта, правда, уже без активных боевых действий. Ясно. Что ещё? Ведь это не всё. Вы правы, не всё. Кроме временного, существует ещё и ценовой фактор. Подробней В первом случае вы идете домой через две недели, потеряв всего 500 монет. Во втором случае через полтора месяца без половины своей зарплаты. В третьем случае через семь или восемь месяцев вы потеряв все свои заработанные деньги. Но, может быть, останется 200 реалов на мороженое. Ого! Это действительно дорого, но все же дешевле, чем на гражданке, сказал Принстоун и стал агитировать за третий метод. В конце концов, он не видел в этом ничего плохого, ведь ему нужно получать прибыль. Ведь как бы это цинично ни звучало, технология у нас отработана. Да и дешевле выйдет, чем у вас дома, где таким методом пользуются в основном богачи. И потому цен там несколько наворочены. Понятно. И после недолгого умолчания Макс добавил. Давайте по последнему варианту, а то как-то не хочется с протезами ходить. Хорошо. Может быть, есть пожелания? Например. Мы можем сделать вас выше, это не отразится на цене, зато в глазах слабого пола вы станете более привлекательны. Не стоит. Делайте как был. Хорошо. Желания клиента для нас закон. С этими словами доктор ушли я стою в Макса наедине со своими воспоминаниями.